«Действительно, я согласен. Тон Парфирия был довольно странный, и особенно этот подлет Заметов. Ты прав, в нем что-то было... Но почему? Почему?» За ночь передумал. «Но напротив же, напротив! Если бы у них была эта безмозглая мысль, так они бы всеми силами постарались ее припрятать и скрыть свои карты, чтобы потом поймать».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 кварташками, и терпит их надругательство. А тут неожиданный долг перед носом, просроченный вексель с надворным советником Чебаровым, тухлая краска, 30 градусов, реамюра, спертый воздух, куча людей, рассказ об убийстве лица, у которого был накануне. И все это на голодное брюхо. Да как тут не случится обмороку? И на этом-то, на этом все основать?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 На простом собьют. Хитрейшего человека именно на простейшем надо сбивать. Порфирий совсем не так глуп, как ты думаешь. Подлец он после этого!» Раскольников не мог не засмеяться. Но в ту же минуту странными показались ему его собственное одушевление и охота, с которыми он проговорил последнее объяснение, тогда как весь предыдущий разговор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 и отделывается каламбуром в Вильне, и ему же по смерти ставят кумиры. А стало быть, и все разрешается. Нет, на этих людях видно не тело, а бронза. Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его. Наполеон пирамиды, Ватерлоу, и тощая гаденькая регистраторша, старушонка-проценщица,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 Зажимая в кармане свой рубль в ожидании всеобщего счастья. Несу, искать, кирпичик на всеобщее счастье, и от того ощущаю спокойствие сердца. ха ха ха зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу. Ах, эстетическая я вожь, и больше ничего, прибавил он, вдруг рассмеявшись, как помешанный. Да, я действительно вожь.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 А имею в виду великолепную и приятную цель. Ха-ха-ха. Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении вес и меру и арифметику, из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую и, убив ее, положил взять у нее ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше, ни меньше. А остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь. По духовному завещанию <с> потому потому я окончательно вожь прибавил он скрежеща зубами потому что сам то я может быть еще сквернее и гаже чем убитая вожь и заранее предчувствовал что скажу себе это уже после того как убью разве с таким ужасом что нибудь может сравниться о пошлость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 Не твое это дело. О, ни за что, ни за что не прощу старушонке. Волосы его были смочены потом, вздрагивавшие губы запеклись, неподвижный взгляд был устремлен в потолок. Мать-сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу. Вот для себя не могу выносить. Давичи я подошел и поцеловал мать, я помню. Обнимать и думать, что если бы она узнала, то... Разве сказать ей тогда? От меня это станется. Хм, она должна быть такая же, как и я. Прибавил он, думая с усилием, как будто борясь с охватывавшим его бредом. О, как я ненавижу теперь старушонку. Кажется бы, другой раз убил, если бы очнулась.